«Дин Рид. Подготовьте мне справку по Дину Риду», – распорядился Романов еще в самолете по дороге домой. «Это который американский певец?» – переспросил с некоторой задержкой тот, сильно удивленный новой затеей генсека. «Да, он самый», – подтвердил Романов и немного пояснил свой интерес. «Сейчас он, кажется, в ГДР живет, и у него, насколько я знаю, не все в порядке с личной жизнью, и совсем нет никакой общественной». А он мог бы быть весьма полезен нам в самых разных качествах. Помощник только кивнул головой и сообщил, что постарается выполнить обещание не позднее завтрашнего дня. И сдержал его. Точенькая папочка с фотографией певца на обложке оказалась на столе у главного сразу после обеда. Та — Так, — протянул Романов, разглядывая фото. — Это что, он сейчас так выглядит? — С обложки смотрело лицо пожилого человека с глубокими морщинами и явно уставшего от жизни. «Так точно, — Григорий Васильевич, — кивнул помощник, — фото недельной давности. Плохо, — поморщился генсек. Публичному человеку необходимо следить за своим здоровьем и быть более фотогеничным. Я это лучше выгляжу, да?» Помощник с готовностью подтвердил это высказывание и исчез за дверью. А Романов начал изучать принесенные материалы. Так, э, родился в 1938 году в городе Денвер, штат Колорадо. Сейчас ему, значит, 47. Молодой еще. Учился в Колорадском университете. Бросил его. Уехал в Голливуд строить артистическую карьеру. И это у него получилось. Странно. Тут обычно один шанс из тысячи, а у него он выстрелил. Подумал генсек. Ладно, спишем на случай и пойдем далее. Успешная записи песен. Верхняя страница хит-парадов. Гастроли по Южной Америке. Решение остаться в Аргентине. Че Гевара тоже оттуда родом кажется. Романов прервался, поговорил по телефону с супругой. Потом продолжил чтение досье. В Аргентине он был весьма успешен в роли ведущего на телевидении, но не угодил властями своими взглядами. Они уже тогда у него сильно полевели. Пришлось покинуть страну и обосноваться в Риме. Здесь у него стартовала успешная кинокарьера. Порядка 15 фильмов, в основном из жанра спагетти-вестерн, так назывались вестерны, снятые в Европе. И играл он там ковбоев, кое-борется за справедливость. Ну что же, весьма достойно. Первый визит в СССР приходится как раз на этот период. 1965 год. Самый известный эпизод из его жизни – это как он постирал флаг США перед посольством Сантьяго в знак протеста против войны во Вьетнаме. Эффектно. Ничего не скажешь. Но если смотреть вглубь, то нехорошо это глумиться над символами страны, в которой ты как-никак родился. Ну ладно. Что сделано, то сделано. Далее идет переезд в ГДР. Кстати, почему не к нам? Надо будет этот вопрос прояснить. Съемки фильмов киностудии Дефа, где он играл положительных американцев. Собственный фильм «Певец» про Виктора Хару и две новых жены. Текущая Рената Блюм. Что-то я про нее помню такое. А, вспомнил. Карл Маркс «Молодые годы». Жену Карла она там играла. А до этого, кажется, в индейских фильмах Дефа засветилась. Живут они в Берлине, в Восточном, разумеется. Детей от Ренаты нет. Есть две дочери от предыдущих браков. Они давно отделились от отца. Концерты практически прекратились. Съемки в кино тоже. За последние 10 лет три фильма. С Ренатой у него серьезная проблемы, по косвенным данным. Ну что же, отличный материал для работы. Со вздохом подумал Романов, закрывая папочку. «Надо встраивать певца в текущий дискурс. Он может оказаться полезным». Он позвонил помощнику. «Можно пригласить товарища Рида в Москву на следующей неделе?» «Сделаю все, что в моих силах», — ответил тот. «Но боюсь, что это будет не так просто». «Уж вы постарайтесь», — ответил Романов, бросил трубку на рычаг и не вовремя вспомнил о пророчестве девочки Маши из того самого сна. «Дин Рид утонет через год в Цойтонском озере». Где это, кстати? Он встал, вытащил с книжной полки огромный атлас Европы и открыл его на странице с Берлином. «Хм, рядом с Потсдамом и довольно приличных размеров. Утонуть есть где. Там еще довольно темная версия была», — вспомнил он. «О возможном самоубийстве на почве ссоры с женой. Прямо как Лев Толстой, который ушел из дома, поругавшись с Софьей, и вскоре умер на железнодорожной станции. Короче говоря, так. Ты, дорогой Дин, слишком нужен очень многим людям, чтобы дать тебе утонуть от пустяшной ссоры с супругой, сформулировал свое мнение Романов. Будешь нашим знаменем в борьбе с мировым империализмом. А с Ренатой твоей мы разберемся отдельно. И Романов потянул к себе телефон спецвертушки, которая соединяла кабинет генсека с лидерами основных стран так называемого социалистического лагеря. «Приветствую, Эрих», — сказал он по-русски. Хонакер в тридцатых годах учился в СССР и работал на магнитогорском комбинате, так что язык он знал прилично. «Добрый день, Григорий», — ответил тот, они прочно были на «ты». «Как поживаешь?» «Живой пока, и на этом спасибо», — выдал незамысловатую шутку Романов. «А у тебя как здоровье?» «В соответствии с возрастом», — ответил хонакертон ему, — Могло бы быть и лучше, но, как говорится в вашей пословице, лучшая враг хорошего. Но ты же ведь позвонил не за тем, чтобы про мои болечки справиться, верно? Переходи прямо к делу. На три метра под землей все видишь, отшутился Романов, как царь Иван Грозный. Дело у меня есть, это верно, причем довольно необычное. Внимательно слушаю, Григорий. У вас там в Берлине живет такой товарищ Дин Рид. Начал излагать суть романов. «Есть такой», — бодро рапортовал Эрих, «американец женат на актрисе, как уже ее. На Ренате Блюм. В Ульзане снимались. И в сериале про Карла Маркса дополнил его романов. Так вот, мы тут посоветовались с народом, и возникло такое мнение. Узнаю чеканную формулировку партийных собраний в магнитке, перебил его Хонакер. Так обычно начинал наш секретарь парторганизации». «Традиция, овеянная веками», — сказал Романов. «Так вот, мнение такое. Привлечь товарища Рида к текущему политическому моменту». «Никаких вопросов, Григорий!» Тут же вылетел из Эриха. «Привлекай!» «Могу посадить его в самолет аэрофлота хоть завтра!» «Тем более, что никаких срочных дел у него в Германии нет. И несрочных тоже. А более подробно не можешь рассказать, что вы там надумали насчет него?» «Почему не могу? Очень даже могу», — сказал Романов и в следующие пять минут коротко рассказал все, что думает насчет Дина Рида и его миссии в предстоящих событиях. А после завтра американский поп-певец и артист Дин Сирил Рид, так он назывался согласно метрике, выданный шерифом округа Витридж, штат Колорадо, сошел с трапа Ил-86 в аэропорту Домоделова. Рената с ним не полетела, у нее срочные съемки в кино образовались. Встретили его ухватистые ребята в одинаковых костюмах и с одинаковыми лицами. Они отвезли Дина сначала в гостиницу «Москва», расположенную на Манежной площади непосредственно возле исторического музея Большого театра и Кремля. — Устраивайтесь, товарищ Рид, — сказал ему на прощание старшей группы ухватистых ребят. — Вам позвонят в ближайшее время. Дин бросил сумку с вещами на кровать. Раздернул шторы и посмотрел в окно. Оно выходило на проспект Маркса. Чуть левее начиналась улица Горького. А правее высилась серая сталинская громада Госплана СССР. Дин вздохнул, вытащил из сумки бритвенные принадлежности и зашел в ванную комнату. Звонок по местному телефону раздался через четверть часа. По-русски Дин понимал много как-никак провел в стране почти год. Но говорил с трудом. поэтому беседа с ним велась на более привычном английском. «Мистер Рид?» — спросили его, и, получив положительный ответ, предложили спуститься на ресепшн. «А дальше что?» — спросил он. «Дальше вас проводят в Кремль», — любезно сообщил ему голос. Внизу Дина ждала, вопреки ожиданиям, молодая симпатичная девушка в оригинальном брючном костюме. «Я Оксана Бережная», — сообщила она. «Буду сопровождать вас во время пребывания в нашей столице». «Очень приятно», — откликнулся он, — «особенно, когда тебя сопровождает такая красавица». Красавица зарделась, но в ответ ничего не сформулировала, и они вышли к Манежной площади. «Давно я здесь не был», — сообщил Рид. «Лет пять уже, наверное». Но ничего, кажется, не изменилось. И Кремль на месте, и Манеж, и очередь Мавзолей все такая же. «В стабильности есть свои преимущества», — заметила Оксана. «Как долетели?» — Прекрасно. Ваш новый аэробус фирмы «Илюшина» ничуть не хуже, чем у «Боинга». Она накормили даже лучше, чем когда я в Рим летал. И тут Дин свернул на более насущную тематику. — Вы хотя бы приблизительно можете объяснить цель моего приезда в Россию? — Увы, мистер Литт, — строго отвечала Оксана, — я на это не уполномочена. Но гарантирую, что вы все узнаете максимум, — она поглядела на часы, — через полчаса. «Ну, тогда хотя бы поужинайте со мной сегодня», — улыбнулся Дин. «На это, надеюсь, ваших полномочий хватит?» «На это вполне», — ответно улыбнулась она. «Охотно соглашусь с вашим предложением. А мы, кажется, уже пришли. Перед ними была эстакада у троицких ворот, а в ней маячила строгая охрана в лице строгих прапорщиков. Оксана показала свой пропуск, а Рид достал восточный германский паспорт. «Проходите». — газырнул солдатик. — Налево по этой аллее. В конце будет вход в сенатский корпус. Вам туда. На входе в этот корпус их обоих тщательно обыскали, причем для девушки привели специально обученного сотрудника ее же пола, а затем пропустили внутрь и сказали «Ожидайте вестибюля». — В нашем белом доме примерно такие же порядки, — заметил Дин, из-под вализучая линию талии и бедер спутницы. — Государственные интересы охраняются весьма тщательно. «Я рада», — сняла на темные очки, — «что вы понимаете необходимость этих мер. Психически нездоровые люди во всех странах встречаются». «Я здесь ни разу еще не был», — продолжил тему Дин, разглядывая паркеты рисунки на стенах. «Красиво. Ничего не скажешь. И люстра очень большая. Я таких не видел». Но тут его рассуждения были прерваны еще одним сотрудником, на физиономии которого было написано «Я из КГБ, товарищ Рид», — обратился он к певцу. «Да, это я», — усмехнулся тот, поняв русский без перевода, а еще подумал, кто же еще тут может оказаться после двойной проверки документов и слечения фото. «Пройдемте со мной», — показал он рукой на шикарную мраморную лестницу. «И вы, товарищ Бережная, тоже пойдете. Будете переводчиком навстречу». По дороге Оксана решила разнообразить тягостное молчание и кратко прокомментировала помещения, мимо которых они проходили. «Сейчас мы поднимаемся под так называемой Шохинской лестницей. Главная лестница во дворце, отделана гранитом и мрамором. По бокам у нее две аллегорические фигуры, обозначающие правосудие. Вон там...» И она показала направо, когда они поднялись на второй этаж. Бывший кабинет Ленина, где он жил на заре советской власти. А здесь, и она показала налево, бывший кабинет Сталина. Он сам жил на первом этаже, а государственные обязанности исполнял тут. «Очень интересно», — откликнулся Рит. «А кабинета Брежнева здесь нет?» «Леонид Ильич управлял страной из другого места», — пояснила Оксана. Но действующий глава государства товарищ Романов снова вернулся сюда. В его кабинет мы сейчас и двигаемся». Наконец раскрыла она цель визита. «Давно хотел посмотреть на вашего генсека», — сообщил Рид. «Про него много чего рассказывают». «Что, например?» — заинтересовалась Бережная. Но ответить на этот вопрос Дин не успел, потому что они прибыли к конечному пункту своего маршрута. К двери со скромной табличкой «Генеральный секретарь ЦК КПСС Романов Г.В». Здесь они в третий раз подверглись осмотру, после чего были допущены в высокий кабинет. «Добрый день, товарищ Дин Романов встал со своего кресла и пожал ему руку примерно на середине длинной ковровой дорожки. «Как добрались?» Разговор, естественно, велся при поддержке Оксаны. «В дальнейшем эта подробность опущена». «Долетел удачно», — ответил Дин. «Болтанки и воздушных ям по дороге не встретилось. А Ил-86 — отличная машина!» чуть не хуже «Боинга-747». Фирма «Илюшина», Роман нужно поддержать отечественную авиапром, «высоко держит марку. В войну лучшим штурмовиком была их машина Ил-2. А потом у них были еще такие отличные разработки, как Ил-18 и Ил-62. Сейчас они работают над усовершенствованной версией Ил-86. Скоро она появится на рынке. Но позвали вы меня, товарищ Романов, наверное, не для этого». Позволил себе такую вольность певец, чтобы обсуждать особенности советского авиапрома. — В корень смотрите, товарищ Рид, — улыбнулся тот. — Мы хотим вам сделать одно очень важное предложение. Тут Романов поставил разговор на паузу, но Дин спокойно пережил ее, не сделав попытки задать наводящие вопросы. Предложение заключается вот в чем. Продолжил Романов, прогуливаясь по своему обыкновению по ковровой дорожке вдоль ряда окон. Вы становитесь лицом нашей новой компании, направленной на поддержку социалистического и, соответственно, ослабления капиталистического сектора. Название компании пока не утверждено. В качестве вариантов выдвинуты «Всмотри на восток», «Мы вместе» и «Наша марка». А в чем будут заключаться мои обязанности в рамках этой компании, тут же поинтересовался Рид, если не секрет. «Никакого секрета», — отозвался Романов. «Должность у вас будет, допустим, директор московского радио. К нему скоро подключится и телевизионное направление. Назовем его «московский эфир», например. Программная сетка будет в корне переработана. Есть такое мнение, что в нынешнем виде она не отличается актуальностью. Это будет первым вашим заданием — привести в актуальное состояние перечень и содержание программ». «Отлично», — ответил Рит. В Аргентине я лет пять подряд работал на местном радио, так что тема мне знакома. А что еще будет входить в мои обязанности? Поиск работа с талантливой молодежью в западных странах. С творческой, разумеется. С той ее частью, которая имеет левые, скажем так, взгляды. Вплоть до переезда в СССР или другие социалистические страны. Ваш пример должен их вдохновлять. — Интересное поле деятельности, — задумался Рид. до сих пор такого мне никто не предлагал далее продолжил романов есть предложение устроить музыкальный фестиваль на открытом воздухе где-нибудь недалеко от москвы например как вудсток в штатах уточнил Рид. да примерно на секунду затормозил генсек и чтобы там выступили популярные советские и зарубежные исполнители а вы к примеру были бы там как сейчас модно говорить хедлайнером мне нравится эта идея, — с энтузиазмом ответил Рид. — Только чтобы никаких наркотических веществ. Мы за этим проследим. — Для начала, наверное, хватит, — остановился с предложениями Романов. — Да, самое главное. Вам предлагается переехать в Москву. Место жительства можете выбрать сами. К примеру, на улице Горького или на Кутузовском проспекте. А можно в высотке на Котельнической набережной? — проявил знание московских реалий певец. — Я думаю, мы согласуем этот вопрос. «Все ваши личные проблемы будет решать товарищ Бережная», — кивнул головой на девушку Романов. «Обращайтесь к ней в любое время». «Что еще?» «Можно было снять пару фильмов в эту тему», — помог ему Дин. «Я же по второй специальности режиссер». «Точно», — улыбнулся Романов. «Вам будет выдан карт-бланш по этой тематике. Выберите любую киностудию любых артистов». «Почти любых. Тут все же есть некоторые исключения». И сценарий будет жестко согласовываться. Это обязательное условие. Знаете, пропаганды в лоб нам не надо. Наелись. Народ ее воспринимает с большим трудом. Надо работать тоньше и тщательнее. Как с Рэмбо в Штатах, уточнил Рит. Да хотя бы и так, быстро согласился генсек. Нужен яркий герой, который побеждает всех вокруг, превозмогая обстоятельства. Порция здоровой критики нашего общества тоже не повредит. Народ же не слепой и понимает, что к чему. Так что Америки мы в этом плане не откроем. Америки? Не понял Рит. Но переводчица быстро нашла аналог этой поговорки. Это примерно переводится, сказала она, как не изобретем велосипед. Ясно, отвлекнулся певец. Я готов хоть сегодня сесть за сценарий. В главной роли я вижу себя, если нет возражений. Нет возражений, ответил Романов. А в качестве главного вашего антагониста «Можете пригласить Харрисона Форда или Джака Николсона?» «Правда?» — задал риторический вопрос Рид. «А обоих можно?» Предварительные переговоры с ними состоялись, они оба дали согласие. «Так что договаривайтесь с обоими, если сумеете», — улыбнулся еще раз Романов. «Но не забывайте, что главное поле вашей деятельности — это все же Московская рать. На этом аудиенция закончилась, а на выходе, когда они возвращались ко входу по гулким кремлевским коридорам, Оксана сказала «На сегодня у вас намечена большая пресс-конференция в пресс-центре на Зубовском бульваре, если вам этот адрес что-то говорит». Его, если не ошибаюсь, открыли к Московской Олимпиаде. «Напряг память Дин». «Сколько корреспондентов ожидается?» «Около сотни», — ответила она. «До начала остается два, даже два с половиной часа. Можно поесть где-нибудь?» «Нет возражений», — повторил Дин романовскую формулировку. После обеда в ресторане гостиницы «Москва» на крыше, там, где снималась знаменитая сцена из фильма «Цирк», они оба прибыли на упомянутый Зубовский бульвар. «А корреспондентов-то, пожалуй, больше сотни будет», — сказал Дин, разглядывая зал сквозь дырочку в портьере. «Что за камеры слева и справа?» — Слева центральное телевидение, — сообщила Оксана. — А справа телевидение ГДР. — Deutsche Функ. Хорошо бы еще СНН подключить, — вслух подумал Дин. — Ну ладно, начнем работать с тем, что есть. — Мультфильм такой был, — вспомнила Оксана. — Восемьдесят дней вокруг света. — Помню, — отозвался Дин. — Там еще мистер Фукс действовал, у которого всегда был какой-то план. — Правильно, — кивнула она. Так вот, в каждой серии главный герой какой нибудь мудрую мысль изрекал. Мне запомнилась такая. Используй то, что под рукой, и не ищи себе другое. Правильная мысль, — поддержал ее Дин. Своевременная. Нам не пора начинать? Наверное, пора, — ответила она. Сейчас уточню у организаторов. На сцену вышли кроме них двоих еще и председатель гостелерадио Лапин, плюс артист Вячеслав Тихонов. Почему-то его рекрутировали для раскрутки нового проекта. «Товарищи, коллеги, господа», — начала пресс конференцию Оксана, — «сегодня мы собрались здесь в связи с приездом в Москву знаменитого офицца, артиста и режиссера Дина Рида». В зале раздались довольно жиденькие аплодисменты. «Который», — продолжила переводчица, — «дал предварительное согласие возглавить новое направление работы в СССР. Он сам сейчас об этом расскажет. Прошу вас, мистер Рид». Тот откашлялся, пододвинул поближе микрофон и начал. «Кто я такой? Нужно пояснять?» Задал он простой вопрос, и ответом было достаточно дружно «нет» из зала. «Окей, тогда сразу перейдем к главному. На следующей неделе я переезжаю в Москву с тем, чтобы возглавить московское радио. Такое предложение мне было сегодня сделано, и я с ним согласился». Далее он буквально в двух словах повторил то, что говорил ему Романа в Кремле, и предложил задавать вопросы. Первым успел поднять руку Зорин с Первого канала. «Мистер Дин, мы хорошо помним, как вы начинали свою карьеру. Белла Чао, фильмы на киностудии Дефа, концерты по всему СССР. Но в последнее время поток информации про вас как-то сильно уменьшился. Расскажите, как вы жили и чем занимались последние годы?» «Жил в Берлине вместе с супругой Ренатой Блюм», — ответил Рид. Немного работал на местном телевидении. Немного писал новые песни. В жизни любого творческого человека бывают периоды, когда его востребованность снижается. С этим ничего не поделаешь. Надеюсь, что сейчас у меня начнется новая белая полоса. Какие у вас будут функции на московском радио? Это спросил уже Каверсник. Общее руководство, составление новой сетки вещания, коррекция содержания и главных лиц на основных направлениях работы. Кратко перечислил пункты тот. — Мне вспоминается эпизод, — встал и задал вопрос бовин когда вы постирали флаг США, это, кажется, в Чили было? — Да, — согласился Рит. — Было такое в моей жизни. Это действительно случилось в Сантьяго в 1971 году. Уже 14 лет прошло с тех пор. А постирал я этот флаг в знак несогласия с войной США во Вьетнаме, чтобы смыть с него символическую кровь убитых вьетнамцев. — Это было очень эффектно, — продолжил свое выступление Бовин. — Может быть, расскажете, как вы оказались в Чили и что там делали? — Мой друг Сальвадор Альенде, — пояснил певец, — пригласил меня посетить свою страну в 70-м году. Там как раз разворачивалась предвыборная президентская кампания. Вот я и помог своему другу в меру своих сил и умений. А стирка флага была одним из эпизодов, не более. Тут дошла очередь и до западных информационных агентств. Слово предоставили корреспонденту Associated Press Майклу Доновану. Мистер Дит, сказал он. А не кажется ли вам, что глумление над официальными символами государства, в котором вы родились, это деяние, выходящее за рамки любой предвыборной кампании? Кажется, ответил после небольшой паузы он. Но это случилось давно. Я был молод и не слишком умен на тот момент. Больше ни в чем подобном вы меня упрекнуть не сможете. «Вы знаете, что вам запрещен въезд в Соединенные Штаты на ближайшие 50 лет?» Продолжал пытать его Донован. «Я в курсе», — спокойно отвечал Дин. «Жаль, конечно, что не смогу съездить в свой родной штат, но в мире есть еще немало мест, кроме Соединенных Штатов. В ФРГ ходят упорные слухи о сложных отношениях в вашей семье», — вырвал микрофон у Донована представитель западной германской Бильд. «Можете прокомментировать этот момент?» Вообще-то это личная информация, поморщился Дин, и я не обязан раскрывать ее по первому требованию, но вам так уж и быть расскажу. Если взять, к примеру, вас и вашу супругу, то как там у вас в семье? Все безоблачно? Перешел неожиданную атаку. Гражданин избить на минутку смешался, но все же взял себя в руки. Как и в любой другой семье у нас случается разное, но если взять ситуацию в целом, то все очень неплохо. «А у вас как?» «Примерно так же», — отвечал Рид, незаметно взглянув на часы. «Бывает белая полоса, бывает черная. В Крапинку тоже встречается. Я женат на Ренате вот уже четыре года, и у нас очень крепкая семья». А микрофон тем временем перешел в руки уже восточно-германского журналиста Карла Фишера. «Товарищ Рид», — обратился он к певцу, — «Расскажите, как вам живется в ГДР?» «Жилось, то есть». На следующей неделе, как я понял, вы переедете в Советский Союз. Второй вопрос. Почему? Германская демократическая республика – прекрасная страна. У меня от нее остались только хорошие воспоминания. Вылил ведро еле на душу этого журналиста. А почему переезжаю? Потому что появились новые цели и новые возможности. Я вообще говоря, больше пяти лет ни в одной стране мира не жил. Исключая разве что детские годы в Колорадо. — Вопрос Вячеславу Васильевичу. Дорвался до микрофона Юлиан Семенов. Его тоже пригласили от агентства АПН. — С чем связано ваше присутствие на этой пресс-конференции? Тихонов очнулся от спячки, покрутил головой и начал отвечать. — Очень рад видеть вас в добром здравии, Юлиан Семенович, — сказал он первое, что пришло ему в голову. — оказался я здесь по приглашению организаторов. Мне предложена одна из ролей в фильме, который будет снимать «Уважаемый Дин Рид, Собравшиеся зашумели. Это была достаточно неожиданная информация. «А что за фильм будет? Можно подробности?» Попросил Семенов. «Можно», – перехватил инициативу у Тихонова Дин. «В основе будут положены мемуары Михаила Домогацких южнее реки Бенхай». «Но в основательной переработке, конечно. Тут мы рассчитываем на помощь уважаемого мистера Семенова. Если коротко...» то это будет история советского разведчика, выполняющего опасное задание в Южном Вьетнаме. Эту роль возьму на себя я. А мистер Тихонов приглашен на роль генерала службы внешней разведки, курирующего вьетнамские вопросы. «А из известных американских артистов кто-нибудь будет участвовать?» – спросил Семенов. «Да, конечно», – улыбнулся Рид. «Харрисон Форд и Сильвестр Сталлоне. Они будут антагонистами, так сказать, для советского разведчика». Один будет воевать непосредственно в джунглях, второй руководить из Пентагона». «Это очень необычный проект», — ошеломленно сказал Семенов. «И я, конечно, с большим удовольствием приму в нем участие». Этот день Дина и Оксана закончили, как нетрудно догадаться, в одной постели. Спустя полчаса Оксана вымылась души и тихо спросила, «А может, ты меня возьмешь в это кино? Я способна, я могу сыграть все, что угодно». «А агенты КГБ тоже хотят быть артистами?» Насмешливо переспросила ей Рит. «А что, агенты КГБ не люди, что ли?» С вызовом ответила она. «Ты вон сколько лет прожил с таким агентом, а так и не понял ничего». «На Ренату намекаешь?» — сдвинул брови Дин. «А на кого же еще? Даже младенцы знает, что она на штазе работает?» «Да», — задумался он. «Я подумаю, кем тебя взять в это кино. А пока повернись вот так, пожалуйста». И он показал, как ей надо повернуться.